Общество в какой-то степени заботится о них. Большинство вполне способны жить самостоятельно в приютах, общежитиях, работать на фермах, заниматься ручным трудом на фабриках или в прачечных. «Или в пекарнях», — подсказал я. Директриса задумалась. «Да, мне кажется, это не выходит за пределы их возможностей. Мы делим наших детей...» Независимо от возраста, я всех их называю детьми, на чистых и грязных. Когда в коттедже пациенты только одного типа, ими значительно легче управлять. Некоторые из грязных — пациенты со значительными повреждениями мозга и обречены лежать, пока жизнь их не кончится. Или пока наука не найдет способа помочь им. «Боюсь», — сказала директриса, — что этим уже ничто не поможет. «Нельзя терять надежды?» Она растерянно, но вместе с тем пристально посмотрела на меня. «Да, да, конечно, вы правы. Надежда — это главное». Я нарушил ее душевный покой и улыбнулся про себя, подумав, в какую категорию запишет она меня. «Чистых или нет?» Мы вернулись в кабинет Уинслоу. Он заварил кофе и повел речь о своей работе. «Это неплохое место. У нас нет штатного психиатра, только консультант. Он появляется раз в две недели. В общем, это не имеет значения. Все наши психологи работают, не щадя себя».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 Тут уж я не мог сдержать улыбки. Уэнслоу сразу же встал и ледяным тоном попрощался со мной. Если я в конце концов попаду сюда, и он узнает мою историю, он поймет, такой человек способен понять. Я вел машину в Нью-Йорк и ощущение холодной серости вокруг меня дополнилось внутренней отрешенностью от всего. Никто из тех, с кем я говорил, ни словом не упомянул об излечении своих больных, о возможности того, что когда-нибудь их можно будет вернуть обществу и самим себе. Ни единого слова надежды. Пациенты были для них живыми мертвецами, нет, хуже, никогда не жившими людьми, обреченными бездумно воспринимать пространство и время в бесконечном чередовании дня и ночи. Я вспомнил хозяйку дома, женщину с багрово-красной родинкой в пол лица, заику учителя, добрую директрису, молодого психолога с усталым лицом, Как они нашли дорогу сюда, чтобы посвятить себя служению этим молчаливым умам? Подобно парню, державшему на руках младшего собрата, каждый из них нашел смысл жизни в том, чтобы отдать часть ее обделенным жизнью. А коттеджи, которые мне не показывали... «Может быть, и я вернусь сюда...» и проведу в Уороне остаток жизни в ожидании».